А да, кстати, и о его сыновьях-инженерах, тоже избравших доменную специальность. И вот, конечно, старый рыжий головня и старший его сын заработали известность, а младший, еще ничем себя не показавший, тоже неугодно ли принадлежит к династии, и, пожалуйста, уже директор. Острыми зрачками Анисимов еще на миг вгляделся в головню младшего, На загорелом лбу белеет шрамик, наверное, метка драчуна. В отличие от брата, нос не круглый, не картошкой, а тонкий, с горбинкой, как у отца. Однако глаза у братьев схожи, того цвета, который нередко зовется голубым, не лазоревый, ярко-небесного оттенка, а скорее пепельный, синевато-серый. Ворот легкой светлой рубашки младшего распахнут, Цвет лица и шеи искрасно-коричневый — это не только печать южного знойного солнца, но и въевшаяся в кожу ничем не отмываемая мельчайшая рудная пыль, что выносится из старых доживающих век домен. Да, возможно, труженик. О, слишком вольно держится. Небрежно встрепанные русы с рыжинкой волосы мог бы хоть привести волосы в порядок и застегнуть сорочку. Я так самоуверенно не улыбаться. Отвернувшись, Анисимов зашагал к столу. Алексей Афанась с вопросительной интонацией произнес. Брат пока, пожалуй, прогуляется. Зачем? Мне он не мешает. Какие-либо особые секреты я обсуждать не собираюсь. Сев, раскрыв портфель Анисимов без околичности, перешел к делу. Как всегда пунктуальный, он выложил, предъявил Алексею Афанасьевичу тщательно подобранную документацию, лабораторные анализы, результаты испытаний, фотоснимки шлифов забракованной стали. И акты, акты, свидетельствующие, что целые партии листа или осевой заготовки или металла других профилей непригодны, не отвечают кондициям, высоким требованиям танковой промышленности. Алексей Афанасьевич, тяжко вздыхая, прочитывал бумагу за бумагой и не пытался что-либо оспаривать. Ему-то было известно, сколь расстроена работа металлургии, после того, как почти все директора, да и многие ближайшие их соработники, безвестно, сгинулись кошенными арестами. Предстояли огромные усилия, чтобы снова внести четкость и ритм в производство, поднять и наладить выпуск годного металла. Продолжая разговор, Анисимов стал язвительно высмеивать скоростные плавки у так называемых столиваров рекордистов «Эти ваши знаменитости выдают не сталь, а какую-то кашу, какой-то суррогат, перегружают ванну и заменяют от себя тиной технологическую дисциплину». «Конечно, вчерашние ура-рыцари, не учив техники, могли допускать сие, но мы-то, слава богу, технической грамоте обучены». Вчерашние ура-рыцари. Анисимов эток назвал блестящее созвездие директоров, выдвинувшихся в начале 30-х годов и затем совсем недавно со сталинской безжалостностью, почти сплошь истребленных, созвездие, участь которого он и сам едва не разделил. Однако не разделил же, своих тогдашних раздумьях о совершившемся, Анисимов склонялся к мысли, что уцелел закономерно. В чем же, как он полагал, эта закономерность? Конечно, сыграла некоторую роль его вкоренившаяся, ставшая второй натурой преданность хозяину, не рассуждающая готовность исполнять любое слово Сталина. В такого рода исполнительности Анисимов находил высокое удовлетворение и наслаждение. Но все же одно это, вероятно, его бы не спасло. Не однажды ему думалось, что, к своему счастью, он вовремя успел получить техническое образование, стать прокатчиком-специалистом, а топор репрессий снес, свалил хозяйственников. Ни черта, собственно, так с присущей ему категоричностью мысленно он формулировал, в технике несмысливших, никакой специальностью, кроме политики не обладавших. Организаторы производства, они, как не раз убеждался Анисимов, лишь весьма неконкретно, смутно знали заводское дело, производства, которым руководили, бег времени сделал их ненужными и, наверное, опасными.